Я тоже прошел на могилу. Толстой погребен в глубине парка, на краю оврага, под большими развесистыми деревьями. Вокруг необделанной земляной насыпи, деревянная решетка. Внутри простая скамья. Все было тихо в этом уединенном месте. И только непонятный шелест низко склонившихся ветвей будил грустные мысли. Беседуя, Софья Андреевна Не улыбалась, но говорила охотно. Она как бы потухла, хотя с удовольствием читала вслух свои воспоминания о счастливых днях Ясной Поляны. Она помнила наизусть несколько стихотворений, посвященных ей Фетам. О Черткове говорила без раздражения, но с холодной, ясно выраженной неприязнью. Отзывы ее о последних десятилетиях жизни ее гениального мужа не всегда отличались доброжелательность. Помолчав, она неизменно прибавляла: «Да, сорок восемь лет прожила я с Альвом Николаевичем, а так и не узнала, что он за человек». Против последних строк Бунин поставил знак нотабены. Вера Николаевна свою книгу «Жизнь Бунина», вышедшую в Париже в 1958 году, заключила схожей мыслью. Вот с таким сложным и столько пережившим человеком мне пришлось 4 ноября 1906 года по-настоящему познакомиться и потом прожить 46 с половиной лет. С человеком ни на кого не похожим. А в письме писателю Смирнову она раскрылась чуть больше. Я прожила 46, даже 47 лет близком общении с творческим человеком и пришла к заключению, что творчество тайна, и объяснить его попытка с негодными средствами. И на творческих людей влияют больше жизненные явления, чем те или иные идеи. 8 июня 1959 года. Толстой это тема всей моей жизни, это вершина возле которой мы все в карлике, и как люди, и как творцы, повторял Бунин. Освобождение Толстого увидало свет в Париже в 1937 году. По моему глубокому убеждению, среди целого моря литературы Ольве Николаевича, книга Бунина лучшая. Это авторитетное мнение я услыхал от Николая Николаевича Гусева, Предпоследнего секретаря Толстого, последним стал Булгаков. Мнение справедливое. Бунин исполнил свой творческий обед. Пляски на погосте. Глава первая. Все более сидели виски, все труднее становилось сбираться на граские холмы, все тревожнее делали газеты. Фашистские вожди обвиняли Сталина в безудержной гонке вооружения. Советская печать писала о грядущей войне, разжигаемой империалистами, как о неизбежном. Бунин не мог смириться с изгнанием, как не может смириться с мыслью о том, что никогда уже не поймает глоток воздуха, свободу, человек, приговоренный к пожизненной каторге. Над рабочим столом Ивана Алексеевича уже начали желтеть странички, рождественского стихотворения, преподнесенного ему Лоло Мунштейном. На заре изгнаннических дней мы судьбе бросали гордый вызов. Были мы отважнее, и сильней, не боялись тягостных сюрпризов. Но судьба гнала надежду прочь, удушала грезы и мечтания, и темнела беженская ночь, и томили вечные скитания. Годы шли, мы начали роптать, И душой, и телом увидая. Сердце страх прокрался, Точно тать, вслед за ним Ползла тоска седая. Голова давно уж в серебре, И не тешит праздничные трели. Мы горим на беженском костре, Но еще как будто не сгорели. Спим и видим, милый отчий дом. Из тюрьмы... Воздушный строим терем. Все еще чего-то жадно ждем, Все еще во что-то страстно верим. Каждый год на празднике чужом Мы грустим непрошенные гости. Веселясь мы неискусно лжем, Если пляшем, пляшем на погост. Наступает наше Рождество, Старый стиль мы чтим благоговейно. Будет скромно наше торжество. Мы его отпразднуем келей. Пусть полны задумчивой тоски наши речи, ветхие одежды, но у Бога ёлки-огоньки, но в душе живут еще надежды. Созидает сказочный чертог, грезы, феи милой детской сказки, и пылают радостные краски, и в храме светлый реет Бог. Феи грезы принесли подарки. Стал роскошен беженский наряд, И огнем сияющим и жарким Наши свечи малые горят. Мы глядим на беженскую елку, Поминаем старую Москву, Рождество. Я плачу в тихомолку, Опустив усталую главу. Может, хватит нам плакать в тихомолку, думалось из Плюнуть на все, да укатить в Россию. Киса Куприна мне призналась, что ходила в советское посольство, хочет домой уехать. Ей намекнули, еще будет лучше, если уедете вместе с отцом. Передайте ему, что советская власть дорожит литературными талантами. Мы вернем Александру Ивановичу его имение в Гатчине и сдадим собрание сочинений.